Часть 5. Общественные работы. Игра в долгую оказалась испытанием даже для мистера Маккартура. Его терпение было на исходе, ибо губернатор упорно противостоял давлению и не уступал требованиям пожаловать земельные угодья офицерам корпуса Нового Южного Уэльса. Но спустя год после отплытия моряков в родные края он последовал за ними. До прибытия нового губернатора его обязанности исполнял большой поклонник мистера Маккартура, майор Гроус, дурак законченный. С игрой в долгую было покончено. Теперь следовало действовать быстро. Нового губернатора ждали со дня на день, и за ночь Дезе мог запросто лишиться своей неограниченной власти. И вот едва корабль морского волка скрылся из виду, Деза подписал документ, который так жаждал получить мистер МакАртур – Акт о пожаловании выбранного им земельного участка площадью 100 акров в парамате и в придачу каторжников для работы на нем. Один росчерк послушного пера, и мистер МакАртур достиг цели, которой в Англии он добивался бы всю свою жизнь. Однако мистер МакАртур отличался от других честолюбцев в колонии тем, что он не останавливался на достигнутом. Стоило ему реализовать одно из своих устремлений, у него мгновенно появлялось другое. Чернело еще не высохли на бумаге, рассказывал мой муж. Он все еще промокал свою подпись, а я уже разыграл свою следующую карту. Болвана недолго пришлось убеждать в том, что теперь, когда его полномочия расширились, ему необходимо держать под контролем каждую мелочь. И я предложил ему ввести должность инспектора по делам общественных работ. Что бы делал мистер МакАртур без публики в лице жены, которая согласно кивала, слушая рассказ о его победах. Он ухватился за эту идею, продолжал мой муж. Представил, как будет целыми днями бездельничать на диване. Я заметил, что его взгляд метнулся к подушкам. Пока я с глубочайшим сожалением не упомянул, что к несчастью, без санкции Уайт-холла эта должность не может оплачиваться. Бедняга, как же он расстроился. Чуть не запричитал о горе мне. Мистер МакАртур прекрасно умел пародировать чужие слабости. Прямо на глазах преобразился в несчастного майора. Кожа лица обвисла, собралась в складки, как у приунывшей кровяной гончей. Тогда, с подобающей скромностью я вызвался занять этот пост. Вы вызвались занять неоплачиваемую должность, удивилась я. В чем же тогда выгода? Мы с ним словно играли в волан. Он посылал мне мяч с перьями и ждал, когда я его отобью. Дорогая моя, елейно произнес мой муж. Дорогая моя умная жена. Он не спешил с ответом, явно наслаждаясь этой игрой. Наконец. Когда должность будет введена, Уайтхолл ее уже не отменит, и со временем она будет хорошо оплачиваться. Но дело не в деньгах, дорогая. назовите хотя бы один вид деятельности здесь в колонии, который не входил бы в категорию общественных работ. Любое разрешение на право собственности Вырубка, застройка, назначение, поощрение, наказание. Он был прав. Ничего такого я назвать бы не смогла. Губернаторы приходят и уходят, сказал мой муж. А инспектор по делам общественных работ незыблем, на него их прихоти не распространяются. Инспектор по делам общественных работ, не теряя понапрасну времени, выделил в своё личное распоряжение сначала 10, потом 20. Затем 30 осужденных, поставляемых его величеством и велел им расчистить и возделать принадлежавшие ему угодья. Положение инспектора по делам общественных работ также позволяло ему выписывать кирпич и древесину для своего загородного дома. Спустя полгода после отъезда губернатора достаточно большой участок угодий был расчищен под сельскохозяйственные поля, на которых теперь колосилась пшеница. А еще через полгода был построен и подготовлен для заселения дом. К тому времени я уже благополучно разрешилась дочерью. Как и ее брат, она родилась хилой и болезненной. И многие месяцы меня не отпускал страх, что мою вторую дочь постигнет участь первой. Я прижимала ее к себе, как прижимала Джейн, на этот раз не питая надежды. Я боялась надеяться, смирилась с тем, что вот сейчас она хнычет, морщит ротик и потом угаснет, как мое второе дитя. Но она цеплялась за жизнь. Каждый день я с изумлением обнаруживала, что она еще дышит, а ее вялость скорее была признаком того, что она бережет свои скудные селенки, а вовсе не отходит в мир иной. Мистер МакАртур настоял, чтобы малышку нарекли Элизабет. Я выбрала бы другое имя. Она была сама собой, а не копией своей матери. Но мистер МакАртур и слышать ничего не желал. Видимо, ему нравилось, что его окружают женщины по имени Элизабет. Да и какая разница, как ее зовут, лишь бы выжила. Элизабет исполнилась полтора года Эдварду четыре, когда мы наконец перебрались в Парамату. Она по-прежнему была слабенькой, рядом с цветущей принцессой Даринги выглядела бы крохотулей. Но я надеялась, что в парамате моя дочь окрепнет и начала верить, что она не покинет меня.